Секундная стрелка неслась как сумасшедшая. Нервное напряжение достигло предела. В дальномеры без труда различались вспомогательные надстройки вражеских крейсеров. Храбров повернулся и бросил взгляд на боковые экраны. Ни один из них не горел. Дежурный понял немой вопрос землянина и тихо произнес. «Конук прекратил бой и на предельной скорости идет сюда». «Догадался, мерзавец». Зло выдавил Олесь. Вмешиваться в действия командиров судов Русич не собирался, общая диспозиция давно определена. Потеснившись на мостике, Храбров внимательно следил за горгами. И хотя вторая эскадра насекомых заметно снизила ход, расстояние между противниками быстро сокращалось. 400 километров, 200, 80, 50. «Огонь!» — громко скомандовал Хоквилл. На дальности 30 километров крейсера и «Альфа-2» дружно ударили по кораблям агрессоров. А это почти 40 мощных орудий. Успех превзошел все ожидания. Два вражеских судна вспыхнули и взорвались. В рядах твари появилось замешательство. Командир сервета тут же воскликнул. «Флайеры на вылет!» Легкие маневренные машины кринулись навстречу чужакам. Полковник Меркус действовал точно так же. Его 16 флаеров атаковали ближайший крейсер. В космосе завертелась адская карусель. Бой разгорался все сильнее и сильнее. Горги ввели в сражение еще две четверки. Осознав ущербность своего построения, противник попытался рассредоточиться. Не забыли мерзкие твари и о группе Бэквила. Пять последних кораблей развернулись и приняли основной удар на себя. Кронос шел прямо на флагман насекомых. Остальные суда поддерживали тяжелый крейсер с флангов. Азарт боя оказался настолько велик, что Кронос не сумел погасить скорость и врезался в крыло вражеского корабля. Ужасный взрыв поглотил оба судна. Яростно пересекающиеся лучи разорвали мрачное холодное пространство. В эфире то и дело слышались чьи-то отчаянные крики. Отдавать распоряжение в подобном хаосе было полным безумием. Натиск на первую мобильную группу и «Альфу» возрастал с каждой секундой. Заслон дрался сразу с пятью крейсерами противника. Насекомые старались выскочить из-за подни, в которую угодили. «Разрушена боевая рубка! Пробоина на пятой палубе! Пожар на восьмом ярусе!» «Уничтожен ускоритель!» Сервит сотрясался от частых попаданий. Доклады о повреждениях следовали один за другим. Остен сбился с ног, латая бреши и перебрасывая людей с места на место. Ремонтная бригада явно не справлялась со своими обязанностями. Ей на помощь пришли техники, десантники и даже повара. Число погибших на борту корабля достигло девяти человек. Глядя на экран... Олис с волнением наблюдал, как та или силы защитников. Два судна уже взорвались, еще три пылали, и активного участия в сражении не принимали. Не в лучшем состоянии пребывала и станция крупные пробоины, разрушенные ярусы, безмолствующие боевые рубки. Огонь вела лишь половина дальнобойных орудий, значительно поредел и рой флаеров. Несмотря на серьезные потери, Горги постепенно продавливали линию обороны. Враг в корне изменил тактику. Теперь треугольные крейсера разбивались на группы, выбирали цель и дружно ее атаковали. Чтобы не превратиться в груду металлолома, корабли людей поневоле уходили в сторону. Вскоре чужаки расчистили себе путь. Еще немного и насекомые вырвутся на оперативный простор. Наступил критический момент битвы. Бэквилу, к сожалению, так и не удалось выйти в тыл противника. Три эсминца не в счет, тем более, что суда попали в самую мясорубку и с сильными повреждениями отступили. «Резерв флота!» — выкрикнул наблюдатель. «Очень кстати!» — заметил командир сервета, расстегивая верхнюю пуговицу кителя. «Мы бы не продержались и двух минут. Удар одиннадцати крейсеров был страшен». Враг не успел развернуться, и лазерные лучи угодили в незащищенную часть судов. Три корабля мгновенно развалились на куски. Вспышки пламени, летящие в разные стороны обломки, мощные взрывы. От них страдали и крейсера тварей, и крейсера людей, и альфа. Одну из крыльев уничтоженного судна получило значительное ускорение и, вращаясь, налетело на край базы. Несколько секторов были срезаны словно ножом. Чаша весов окончательно склонилась в сторону Союза. Эскадра горгов оказалась раздроблена и обескровлена. В рядах чужаков началась паника. Они уже не прикрывали друг друга и любой ценой пытались выйти из боя. Однако на пути насекомых всякий раз появлялись корабли заслона. Сражение стало напоминать избиение. В конце концов шесть судов выскочили из окружения и, набирая скорость, ринулись прочие системы. Группа легких крейсеров и «Кронос» бросились в погоню. «Прекратить преследование!» — молниеносно отреагировал землянин. «Всем вернуться на исходные позиции!» «Господин майор!» — воскликнул Бэквил, «Мы упускаем отличный шанс прикончить этих мерзавцев!» «Корабли противника повреждены, господин полковник!» оборвал офицера храбров. «Скоро Конук Эпши предоставит вам возможность вновь продемонстрировать свое мастерство. Через 15 минут его эскадра подойдет кальфе Альфе-2. Немедленно перестроится. Теперь нам придется лоб в лоб встретиться с горгами». Итоги первого этапа битвы обнадеживали. Уничтожив 19 судов тварей, флот людей потерял лишь 9 легких крейсеров и 4 эсминца. Без сомнения, это результат успешного маневра. Чужаки оказались в ловушке и атаковались сразу с трех направлений. Сейчас ситуация совершенно иная. Дважды одну и ту же ошибку враг не допустит. Лидер насекомых наверняка в ярости и жаждет реванша. Что Русич сможет противопоставить захватчикам? Перекличка ужасала. Но дело даже не в количестве. Половина кораблей имела столь серьезное повреждение, что едва-едва поддерживала собственную систему жизнеобеспечения. В сражении от них будет немного толку. Доклад Меркуса и вовсе шокировал Олися. Из 16 орудий станции уцелели лишь 7. На Альфе-2 оказалась выведена из строя система навигации, дальнего обзора и одна двигательная установка. Поворот базы вокруг своей оси замедлился на 50%. До сих пор на 12 и 13 этаже бушевали пожары. Количество погибших перевалило за три сотни. В ряде секторов произошла разгерметизация. А правый верхний угол просто перестал существовать. Взойдя на мостик, Храбров взглянул на центральный экран. На него внимательно смотрели десятки тосконцев и аланцев. «Господа», — негромко произнес землянин, — «вы славно дрались. Мне нехкому предъявить претензии. Однако до победы еще далеко. Увы, до нее доживут не все. Приближается опасный враг. Надо достойно встретить горгов. Умирать за родину не страшно. Это честь для любого солдата. Так пусть же потомки гордятся вами». Выдержав небольшую паузу, Олесь скомандовал. «Тяжелые крейсера». Занимайте позицию возле Альфы с четырех сторон. Сондер вверху, Кронос слева, Сервис справа, Честер снизу. Легкие крейсера прикрывают фланги. Группа эсминцев базируется чуть сзади. Главная задача — не допустить прорыва противника в тыл флота. И да поможет нам Бог. Ни одной шутки, ни одной реплики, ни одного возражения. Серьезные сосредоточенные лица уверенные, смелые взгляды. И только в глубине глаз пряталась грусть и обреченность. Каждый понимал, что идет на смерть. Время текло безжалостно и неумолимо. Корабли неторопливо занимали свои места. Через 10 минут перегруппировка завершилась. Лазерные пушки смотрят на захватчиков, двигатели работают, броневые листы опущены. В зале царила такая тишина, что порой собственное дыхание казалось грохотом водопада. Про сердце и говорить нечего. Оно стучало, как заводской пресс. «До горга в четыре с половиной минуты», — доложил наблюдатель. «Сколько их?» — уточнил Русич. «Двадцать два судна», — ответил капитан. «Черт подери», — вымолвил Храбров. «А эсминцы неплохо потрепали чужаков. Вот так и надо воевать». Пусть твари знают, что человечество нельзя запугать. Землянин повернулся к схеме секторов и после некоторого колебания сказал. «Соедините меня с полковником Сорвелом». Спустя пять секунд на экране появилось изображение рубки управления Бригета. Командующий находился где-то в стороне, и потребовалось время, чтобы он поднялся на мостик. Аланец радостно улыбнулся и произнес. «Отличная битва, господин майор». «Мы наблюдали. Простите, господин полковник». Олесь довольно бесцеремонно оборвал Сорвила. «У нас серьезные проблемы. Когда вы планируете подойти к Альфе-2?» «Примерно через час десять, час пятнадцать», — проговорил офицер. «Флот идет на пределе. В космосе слишком много обломков». «Риск — непременное условие достижения победы», — заметил Русич. «Если мы не получим подкрепление в течение получаса, то оказывать помощь будет некому. Вы найдете в этом квадрате лишь останки станций, крейсеров и эсминцев. Примите правильное решение. Глаза Аланца и землянина встретились. Говорить больше ничего было не нужно. Мужчины прекрасно понимали друг друга без слов. Промедление смерти подобно. Впрочем, и ускорение опасно не меньше. Перед командующим стояла нелегкая дилемма. Давить на Сорвилла храбров не хотел. Кроме того, насекомые начали предбоевое маневрирование. Внимание Олиса полностью переключилось на центральный экран. Эпши сделал выводы из неудачи первого сражения и разворачивал корабли по всему фронту. Четверки расходились веером, занимая места в 15 километрах от ядра строя. Постепенно бреши заполнились и образовалась плотная паутина. Теперь прорваться в тыл врага не было ни малейшей возможности. Снижая скорость, горги стремительно сближались с противником. Орудия захватчиков по дальности стрельбы уступали орудием защитников, и Конук об этом знал. Стоило людям открыть огонь, как крейсера чужаков совершили рывок и подошли к судам союза вплотную. Иначе, как рукопашный, подобную схватку не назовешь. Корабли едва не сталкивались, Лазерные лучи били в упор, прошивая броню, снося надстройки, ломая переборки и вызывая пожары. То и дело космос озарялся вспышкой уничтоженного судна. Иногда поврежденный крейсер терял управление, кренился на бок и, падая, обрушивался на соседний корабль. Взрывная волна непрерывно подбрасывала сервит. Судно Хоквилло держалось из последних сил. Разбита система навигации. Пробойны на третьем и четвертом ярусе. Пожар в двигательном отсеке. Обернувшись, дежурный с отчаянием в голосе доложил: У нас уцелело лишь три пушки. Передняя боевая рубка разбита в дребезги. Мы теряем позицию. Полковник взглянул на Русича и тихо сказал Господин майор, вам пора покинуть крейсер. Он может в любой момент взорваться. Десантный бот готов к вылету. Идите к черту! выругался Олис. «Сервит мой флагман, и я останусь на нем до конца. Лучше примите меры к тушению пожаров». «Слушаюсь», — козырнул Аланец. Между тем события развивались катастрофически. Несмотря на упорное сопротивление защитников, насекомые пробили бреши в обороне заслона и выдвинули вперед несколько судов. Мерзкие твари ворвались в строй Звездного флота». Контратака эсминцев ни к чему не привела. Их огневая мощь оказалась слишком слабой. Положение Альфы-2 было ужасным. На нее напали сразу четыре корабля. Внешняя часть станции превратилась в сплошные руины. Практически на каждом этаже бушевал огонь. Система поддержания давления не справлялась с огромным количеством пробоин, и Меркус отрезал один сектор за другим. «Еще немного, и база развалится на куски. Из пятнадцати легких крейсеров уцелело лишь девять, но и они имели гигантские повреждения». Землянин все отчетливее понимал, что наступает агония. Сервит вздрогнул от мощного толчка. Рубка управления погрузилась в кромешную тьму, отключились компьютеры и голографы. Откуда-то потянулся запах гари. «Все, конец!» Раздался чей-то испуганный голос. «Задействовать аварийную систему питания!» Быстро отреагировал Хоквил. Спустя пару секунд в помещении вновь вспыхнул свет, загорелись обзорные экраны. И первое, что увидел Русич, это пылающий Кронос. Тяжелый крейсер напоминал громадный факел. Даже не верилось, что в нем столько кислорода. Судно нарушило строй и медленно двинулось на противника. «Бэквилл!» Фамильярно закричал Храбров. «Уйдите в сторону и покиньте корабль! У вас еще есть шанс!» Связь на Кроносе до сих пор работала, и голограф показал рубку управления обреченного крейсера. Разбросанные разбитые мониторы, осколки стекла и пластика — израненные окровавленные люди. Невозмутимый вид сохранял лишь седовласый 32-летний полковник. С усмешкой на испачканном лице он вымолвил. «Господин майор, у меня горят все палубы. Эвакуация невозможна в принципе. Но поверьте, я счастлив. Мерзкие твари заплатили за мое судно четырьмя своими. Никто не упрекнет экипаж Кроноса в трусости. Прощайте. Переда...» Закончить фразу Аланец не успел. Тяжелый крейсер врезался во вражеский корабль, и адский взрыв поглотил их. Ударная волна отбросила в сторону соседние суда горгов, и чужакам понадобилось время, чтобы восстановить строй. Эпши нес огромные потери, но все же инициативу перехватил. Спустя пару минут не выдержал натиска Честер. Пытаясь выйти из-под перекрестного огня, крейсер подставил под удар борт. Противник тут же воспользовался этой оплошностью. Около десятка лучей распороли обшивку корабля, и он развалился на части. Десантные боты и спасательные капсулы разлетелись в разные стороны. Сейчас до них никому не было дела. Левый фланг обороны оказался полностью оголен. Вдобавок ко всему наблюдатель сообщил, что шесть крейсеров-насекомых, уцелевших после первого сражения, перегруппировались и возвращаются обратно. Битва неуклонно приближалась к своему логическому завершению. Сказалось, качественное и количественное преимущество врага. В рубку управления, еле переставляя ноги, ввалился командир технического сектора. Разорванный обоженный китель, грязное лицо, окровавленная повязка на голове, перебинтованная левая рука. Кое-как добравшись до мостика, капитан попытался выпрямиться. «Господин полковник», — с трудом выдавил офицер, — «мы погасили пожар». Двигатели и ускорители уничтожены. Сервит не в состоянии больше маневрировать. Отсек разгерметизирован. Это был единственный шанс. «Где майор Остенс?» — спросил Хоквилл. «Погиб». Парень скорбно опустил голову. «Так же, как и почти вся моя группа. Спаслись лишь три человека». Капитану едва ли исполнилось двадцать пять. В горячке борьбы за живучесть судна он держался неплохо, Но сейчас заметно сдал. Пряча лицо, офицер непрерывно утирал текущие по щекам слезы. В этот момент тяжелый крейсер вновь качнулся от удара. «Сбита верхняя боевая рубка», — доложил дежурный. «Мы практически безоружны». «Пожар на восьмом ярусе!» — воскликнул кто-то из операторов. Командир корабля повернулся к капитану. «Бак, бери своих людей, охрану и займись делом». — мягко сказал полковник. «Какой смысл?» — всхлипнул техник. «Ты, офицеры, давал присягу!» — гневно закричал Хоквилл. «Еще не время оплакивать мертвых! Выполняй приказ! Бой не закончен!» Последняя фраза была ложью. Олесь уже не смотрел на экран. От флота остались жалкие ошметки. Эпши безжалостно добивал израненные суда людей. Со всех кораблей заслона вели огонь от силы полтора десятка пушек. Остановить противника они не могли. Тем не менее, резкий тон полковника привел капитана в чувство. Парень немедленно бросился прочь из зала. Спрашивать техника о Старксе землянин не решился. В самый разгар битвы Стив вместе с группой офицеров ушел на ликвидацию повреждений. Их судьба до сих пор неизвестна. «На нас заходит крейсер Горгов!» — в ужасе завопил наблюдатель. «Огонь из всех орудий!» — скомандовал Хоквил. «Судно в мертвой зоне!» — обреченно констатировал дежурный. «Рубки в этой части корабля уничтожены!» «Что ж», — грустно усмехнулся Аланец, — «пора прощаться!» Храбров взглянул на боковой экран. Огромная треугольная махина нависла над сервитом. Еще один разворот, и враг даст посудну залп. Шансы на спасение равны нулю. Неподвижный корабль представлял собой отличную мишень. Закрыв глаза, Русич тихо шептал молитву. «Насекомые отступают!» Этот крик донесся словно из преисподней. Олес недоверчиво покачал головой. Может, почудилось? Опять видение? Но нет, вокруг какой-то безумный радостный шум. Землянин открыл глаза. Аланцы и тосконцы прыгали и обнимались. Веселье на грани истерики. Хоквил даже не пытался успокаивать людей. Нервное напряжение должно выплеснуться наружу. Кто-то бегал по рубке и всех поздравлял. Кто-то тихо рыдал. Кто-то, застыв в кресле, тупо смотрел на экран голографа. — Дежурный, проясните ситуацию, — проговорил Храбров. После некоторого замешательства капитан неуверенно вымолвил. «Я ничего не понимаю, господин майор. Чужаки просто уходят». Офицер был абсолютно прав. Крейсера противника неторопливо разворачивались и, выстраиваясь в колонну, двигались к границе системы Сириуса. На центральном экране Русич видел девять судов. Вполне достаточная сила, чтобы закончить сражение. «Еще пара минут» и от флота людей ничего бы не осталось. А если учесть шесть кораблей первой эскадры? Поступок Эпши выглядел по меньшей мере странным. Но факты упрямая вещь. Горги покинули поле боя и отступили. Подчиненные четко выполнили приказ Конука. Атаковавший сервет крейсер даже не выстрелил. Потеряв 35 судов, захватчики так и не прорвались к планетам. Без сомнения, в этом виноваты Эпши. Конук мог бы расправиться с обороной людей, но стал жертвой собственного высокомерия. Преследовать насекомых было некому. Почти все корабли защитников оказались обездвижены. Перекличка подвела страшный итог битвы. На вызов Русича откликнулся Сондор, четыре легких крейсера и один эсминец. Уцелело всего семь судов. От сверкающего куба Альфы-2 осталась жалкая груда металлолома. Срезанные края, разрушенные ярусы, торчащие перекрытия, гигантские пробоины и провалы. Чудо, что станция вообще сохранилась. «Господин полковник», — произнес дежурный, — «четыре флайера просят посадку». «Наши?» — поинтересовался командир сервита. «Никак нет», — отрапортовал офицер. «Два с Кроноса, один с Честера и один с Базы. Да Альфы ему не дотянуть». «Мы сможем их принять?» спросил Хоквил. «Да», кивнул головой капитан. «На корабле есть три неповрежденные стартовые площадки, последняя машина разместится в шлюзовом отсеке». «Сажайте», приказал Аланец. Позже, когда Олесь получил подробный доклад о сражении, выяснилось, что из сорока флайеров, участвовавших в бою, Уцелело лишь девять аппаратов. Не зря этих парней называли смертниками. От лазерных лучей не спасала ни скорость, ни маневренность. Одно точное попадание, и хрупкий корпус машины разлетался на куски. А если огонь ведут сотни орудий, там уж не разберешь, где свои, где чужие. Мастерство и отчаянность пилотов поражали. Уничтожая боевые рубки и надстройки крейсеров... Они наносили врагу огромный урон. Только благодаря им мерзкие твари не рискнули выпустить штурмовые конусы. Флайеры без труда сбивали боты горгов. «Господин майор», — выкрикнул наблюдатель, — «из центра системы к нам приближается эскадра полковника Сорвела. Определить скорость и время прибытия мы не в состоянии». Теперь все встало на свои места. Система навигации сервита была разбита, Экипаж тяжелого крейсера не сумел вовремя засечь звездный флот Союза. А если признаться честно, этим никто и не занимался. В разгар битвы люди думали лишь о том, как выжить. Русич с равнодушным видом смотрел на крошечные зеленые точки. Эмоций уже не осталось. Эпши, пожалуй, принял правильное решение. Лучше выйти из боя без сопротивления и заранее оторваться от преследователей. Конуку ведь еще надо сообщить о проведенной разведке королеве». В том, что это действительно разведка, Храбров не сомневался. Людей проверяли на прочность. Горги хотели выяснить, насколько сильна человеческая раса и можно ли ее поработить. Об итогах столкновения двух цивилизаций говорить пока рано. Первая атака чужаков отбита, но рано или поздно мерзкие твари нападут снова. Война развязана и пути назад нет. Предстоит много жестоких и кровопролитных сражений.